Глава 872. Еретический путь. Чжао Яман сделала глубокий вдох и обратилась к Ван Болу в грабу. "Когда ты сможешь выйти?" тихо спросила она. Расстроенный Ван Бол за спиной Чжао Яман не дал ответить истинной сущности. Сухо покашляв, он попытался привлечь её внимание. Девушка странно посмотрела на него. "Скоро", с довольным видом сказал Клон. "Если верить моему старшему брату, скоро я смогу выйти". Цзяо Яман привели взгляд к колонне истинной сущности Ван Бола в гробу. Тот и грево ей улыбнулся. Покасившейся наклонно девушка почувствовала первые признаки головной боли. Тебе похоже всё это нравится. Почему раньше не сказала, что ты Ван Бола? Я говорил, с кислой улыбкой возразил Ван Бола. Нет не говорил, уверенно парировала Цзяо Яман. Я говорил, даже показал тебе своё настоящее лицо. Ты забыла? Небеса, ты Ван Пола закрыла доне лицо. Попытки напомнить Джео Ямен о недавних разговорах явно не принесли результатов. "Ты накричал на меня, Ван Пола. Ты изменился". От Джео Ямен слегка покраснели глаза. Растерянно уставившись на подругу, он собрался напомнить ей, что не кричал на неё, как вдруг оцепенел. Он соотнёс свой опыт из детства с тем, как недавно повела себя его подруга, когда Джео Ямен поняла, что он находится в опасности, она морально сдалась и готова была на всё, лишь бы спасти его. С губ Ван Буэлэ сорвался тяжёлый вздох. Он подошёл и крепко обнял задрожавшую Джоу Ямэн. Чтобы немного её успокоить, он стал нежно гладить её по волосам и тихонько шептать. «Ямэн, прости. Я нашёл тебя слишком поздно. Расскажи, что с тобой приключилось». Наконец Джоу Ямэн расслабилась, больше она не спорила и не жаловалась. Когда из её тела ушло всё напряжение, она крепко обняла Ван Буэлэ. «Буэлэ», – прошептала она. «Это всё по-настоящему. Мне не мерещатся?» Я понимаю, чёртся, я настоящий. Снаружи уже сгустились сумерки. Для меня сценца в пещере сделала потолок похожим на ночное небо. В тусклом свете стояли двое, наслаждаясь теплом друг друга. Тени на стенах перестали двигаться, словно отражая спокойствие в их сердцах. Очень романтичный момент, но Ван Боле было слегка не по себе при виде того, как Лонг Жэмало в объятиях Чжао Емэн. Так странно видеть его в объятиях другого. Нет, нельзя думать о нём как о постороннем. Это всё-таки мой клон. Но как лоно само собой скользнуло сталье вниз, а потом пальцы взяли что-то мягкое. Ван Боле опять за своё. Больше голос Джео Яман не дрожал, она по-настоящему успокоилась. Эм, что я сделал? Ван Боле вопросительно посмотрел на девушку. Твоя рука, спустя пару вдохов, наконец ответила Джео Яман. Она явно старалась изо всех сил, чтобы её голос не дрогнул. Наконец до Ван Бола дошло, Он стал на цыпочки, если впутством заглянул ей за спину, наконец он негромко покашлял. Мой клон вышел из-под контроля. Может, я неправильно его культивировал? Джоу Емэн из-под лобья посмотрела на Ван Боле, но не стала злиться. Вместо этого она убрала выбившуюся прядь волос за ухо, вновь подняв на него глаза, и она тихо спросила: "Боле, почему ты здесь?" Она всё никак не могла взять в толк, как Ван Боле вообще попал в цивилизацию Божественное Око. Вот почему она до последнего отказывалась верить ему. Насколько она помнила, он остался в Федерации, поскольку его не включили в проект «Сумеречная ласточка». У этого решения было простое объяснение. Её мать перед отъездом рассказала, что из Ван Буэлэ растили следующего президента Федерации. Руководство страны не могло послать такого важного человека на столь опасное задание. Задай вопрос кто-то другой, Ван Буэлэ никогда бы не поведал всей правды, но он не мог врать Джао Йемен. «Ты не знаешь? Но у меня и старший брат». не очень надёжный малый, если честно. Он обещал доставить меня в место, где я бы смог повысить свою культивацию, но ничего не вышло. С за годом цивилизации божественное око он поднялся очень высоко в местной иерархии, но глубоко внутри он понимал, что всегда останется чужаком. Его домом была земля. Не редко на него накатывала тоска по дому и желание поделиться с кем-нибудь переживаниями и тревогами, но рядом не было человека, к кому бы он мог выговориться. Раньше он случайно нашёл Джи Сяня, Но Ван Боло совершенно ему не доверял, пусть они и были землянами. Наконец он получил шанс поведать кому-то о своих приключениях в цивилизации Божественное Око. Во время рассказа у Цао Еман постепенно расширились глаза. В один момент она даже забыла, что у неё слегка приоткрылся рот. Чем дольше он говорил, тем сильнее становилось её удивление. Постой. Хочешь сказать, что попав в незнакомое место, ты почти сразу стал верховным старейшиной маленькой секты? Потом тот скрыл дао секту Пурвазлата и вступил в секту Крающая длань. Затем тот отправился в какой-то другой мир по заданию патриарха бушующее племя, где убил практика поздней степени бессмертия и ранил эксперта стадии планеты. По возвращении тот стал частью императорской семьи Божественного Ока и стал командовать миллионам душ дюжных и усопших императоров стадии бессмертия. И даже с культивацией поздней степени бессмертия обычные практики стадии планеты ничего не могут тебе сделать. Вот конец у Джео Ямана сбилось дыхание. Она с недоверием покосилась на Ван Боле. На поле боя она видела его, но лишь мельком. Получив полную картину, она была потрясна до глубины души. На её вопрос Ван Боле ответил самодовольной улыбкой и утвердительным кивком. Ей потребовалось какое-то время, чтобы всё осмыслить, после чего она странно посмотрела на Ван Боле. "Боле, такая удача, говорю же, я избранник небес с поистине невероятной удачей". Но ты никогда мне не верила. Хватит обо мне, расскажи о себе. «Во время операции «Сумеречная ласточка» тебя отправили в цивилизацию Первозлата?» Ван Буэлэ гордо задрал подбородок и самодовольно надулся. Дабы не ранить чувства Джао Ямен, он покашлял и перевёл тему, попросив её рассказать свою историю. Девушка не знала то ли плакать, то ли смеяться. Перед её глазами появилась сцена их первой встречи много лет назад в Дао Академии Эфира, потом картина того, как Ван Буэлэ потряс всех во время испытания на древнем мече из позеленевшей бронзы. Выражение её лица смягчилось. В сердце девушки росеились последние сомнения. Сделав глубокий вдох, она поведала Ван Броло свою историю. Операция "Сумеречная ласточка" включала одну меру предосторожности, о которой почти никто не знал. Её суть заключалась в том, что каждый доброволец перед уходом оставлял частицу своей души на земле. Благодаря этому стало возможно воскресить любого добровольца, если он погибнет во время выполнения задания. Одновременно с этим тело на земле, с которым соединилась частичка души, Пере диджески просыпалась и докладывала Федерации всё, что удалось узнать разведчику. Эту операцию проводили в условиях абсолютной секретности. Только президент и потвёрг до Академии Фюре имели доступ к этим сведениям и могли отдавать приказы. Джо Яман забросила в цивилизацию Первозлата. На самом деле, Федерация не знала, куда ведут порталы в разбросных по земле руинах. По сути, добровольцы совершили прыжок в неизвестность. Попав в цивилизацию Первозлата, Джо Яман поняла, насколько слабой была Федерация. На тот момент сильнейшим человеком Земли был Ван Боулэ, а он находился только на стадии овладения душой. В цивилизации Первозлата практики этой стадии были никем, они даже не командовали армиями, и тем правом обладали только практики стадии планеты. В цивилизации Первозлата над ними находились даже более могущественные практики стадии Вечной Звезды. Причём их было трое. Эта троица постоянно находилась в уединении, особенно это касалось Патриарха Первозлата. Он ещё не достиг стадии Звёздного Домена, Но по слухам находился в одном шаге от этой стадии. Три могущественных практика держали в руках всю цивилизацию Первозлата. Благодаря им их народ стал доминирующей силой в 19 звёздном регионе внутри Святого Домена Юридического Дао, который входил в бесконечный Дао Домен. Святой Домен Юридического Дао, 19 звёздный регион? Удивлённо переспросил Ван Боле.